Ну и пусть мама от меня осталась перья до Кости. Я хочу знать, что я могу делать в воздухе, а чего не могу. Я просто хочу знать. Послушай, Каджонтон, говорил ему отец без тени недображелательности. Зима не за горами. Рыболовные суда будут появляться всё реже, а рыба, которая теперь плавает на поверхности, уйдёт в глубину. Полёты это, конечно, очень хорошо, но одними полётами сыт не будешь. Не забывай, что ты летаешь ради того, чтобы есть. Ричард Дэвис Бах. Чайка по имени Джонатон. Ливинстон. Легендарный психолог Виктор Франкл на одной из своих лекций перед студентами педагогических вузов рассказывал будущим учителям, как он считает нужным обращаться с детьми, чтобы они состоялись. Я настаиваю, чтобы вы выделили меньше 5 минут и посмотрели это видео в YouTube, прежде чем продолжить его слушать. А для тех, кому сложно воспринимать на слух английский язык с сильным немецким акцентом, приведу главную мысль этого небольшого фрагмента старой лекции. Если мы хотим, чтобы ребёнок достиг высокого уровня, Мудры здесь с ним общается так, как будто он его уже достиг. В фильме Король Ричард 2021 года главный герой в исполнении Вилла Смита неоднократно твердит дочерям: "Вы будете чемпионами, вы будете ракетками номер 1. У меня есть план, и мы его будем придерживаться". Он верит в свой план и в своих девочек настолько, что они начинают верить в себя и стараются изо всех сил, чтобы соответствовать ожиданиям отца, а потом и всего мира. На мастер-классе Истинное лидерство Я подробно рассказываю руководителям разных рангов и звеньев про этот эффект, который уже был исследован учеными неоднократно. Эффект самореализующихся пророчеств. И нужно сказать, что он работает не только в менеджменте со взрослыми людьми, в чем я неоднократно и много лет убеждался, а в первую очередь с нашими замечательными детьми. Если вкратце, то суть его в следующем. То, как родители обращаются со своими детьми, тонко зависит от того, чего они от них ожидают. Если ожидания родителей высоки, Успехи ребёнка, скорее всего, будут тоже высокими. Если их ожидания низки, успехов, скорее всего, просто не будет. Иначе говоря, ребёнок будет тянуться к той планке, которую ему выставляют. Да и взрослый, кстати, тоже. Это не значит, что он достигнет её обязательно, но тянуться будет. И чем дольше ребёнку говорить: "Ты обязательно будешь чемпионом", тем дольше он станет стараться соответствовать этим ожиданиям. И наоборот. Чем больше мы будем называть его бестолчью, тупым или лентяем, тем больше вы будете тянуться к этому сформированному образу, просто для того, чтобы подтвердить наши ожидания от него. В качестве примера того, как это работает, приведу очередное исследование калифорнийских учёных. Среди учащихся одной калифорнийской начальной школы провели скрытый тест на IQ, оценки не показали учителям, но им сказали, что некоторые из их учеников, около 20% школы, выбранные наугад, в будущем раскроют свой невероятный потенциал. учёные называли этих потенциально одарённых детей на самом деле случайно выбранных интеллектуальными цветочками и говорили, что они должны вот-вот раскрыть свою гениальность. Потом имена этих будущих интеллектуальных цветочков раскрыли учителям, и учёные удалились на год. Через год всех учеников снова исследовали с помощью того же теста IQ, который использовался в начале. Как вы понимаете, у тех детей, от которых учителя ждали большего, чем от других, особенно у первоклассников и второклассников наблюдался статистически очень значимый прирост. Просто потому, что ожидания учителей задавали этим детям планку выше, чем для других детей. И те и другие тянулись к своим планкам, и каждый им соответствовал. Иначе говоря, ожидания учителей, особенно для самых маленьких детей, могут влиять на успеваемость учащихся. Не престиж школы, не интересность дисциплины, не профессиональный статус педагога, а просто вера в маленького человека. так же работает отношение руководитель с подчинёнными, врачи с пациентами, мужчины с женщинами, но это темы для других книг. Однажды на моих глазах ребёнок просто преобразился. И тогда я в очередной раз убедился в том, что наши ожидания, а следовательно и наши отношения, и наши действия и разговоры с ребёнком формируют сильную личность не меньше, чем дисциплина, труд и правильное окружение. У одного из моих детей был тяжёлый период. Я уже вовсю катался в командировке по стране, мы виделись всё реже и реже. А тут в семье появился ещё один ребёнок, и неизбежно мама тоже перестала ему принадлежать на 100%. Конечно, для ребёнка это огромный стресс. Тем более у маленьких детей совсем не маленькие потребности в заботе и совершенно не сформированная нервная система. Он начал переживать, закрываться, терять интерес к новому и находился в постоянном нервном напряжении, хотя сам был совсем маленьким мальчиком. Мои редкие вечера с ним и разговоры не сильно помогали, потому что ему нужны были просто время с папой, с мамой и наша любовь. а не разумные и внятные доводы и нравоучения, тем более разговоры из серии «Теперь ты должен маме помогать, ведь ей тяжело с маленьким ребенком». И я начал замечать, что когда он просит меня рассказать какую-нибудь историю, то это всегда фраза из серии «Расскажи, как меня обидели», «Расскажи, как я ошибся», «Расскажи, как мне было больно». Согласитесь, вы бы тоже напряглись, когда о таком вас просит рассказать ребенок в 4 года. И когда у меня появилась возможность провести зимние каникулы рядом с сыном, я на целых 3 недели поехал с семьей в Таиланд. В одной из своих предыдущих книг, а именно «Сорок пятый туровок» про Давана, я писал, насколько важна для каждого потребность быть героем. Я решил, что сделаю все для того, чтобы ребенок был моим героем. Ну и я, собственно, делал его героем. Допустим, назначил его главным тренером, который руководил всеми утром и проводил для нас зарядку. Давал возможность спасать мой тапок, который смыл и волной. Говорил ему постоянно, что он у нас настоящий лидер, и показывал примеры его лидерства. Гордился им, в конце концов, и продолжаю это делать по сей день. Уже через три недели ребенок просил поведать ему совсем другие истории. «Папа, а расскажи, как я тогда защитил Милану?» «Папа, а расскажи, как я спас твой тапок, который чуть не унесло в океан?» «Папа, а расскажи, как я проплыл какое-то расстояние?» И риторика изменилась, и я был счастлив. А когда он пошел снова в сад, то стал самым полным легитимным авторитетом, объединяющим всю группу. Правда, столкнулся с другим перекосом после этого, с борьбой за лидерство со мной дома, но это совсем другая история. Возвращаясь к теме лидерства и эффекта самореализующих пророчеств, я, с вашего позволения, видоизменю один из управленческих текстов и вместо слова «руководители» вставлю «родители», а вместо «починенные» — «дети». И уверяю вас, это работает в обеих областях одинаково хорошо. Первое. Ожидание родителей от детей, обращение с ними во многом определяет их дальнейшие успехи. Второе. Уникальная черта успешного родителя — способность создавать высокие ожидания, к которым дети будут тянуться. Третье. Менее осознанные родители не могут выработать подобных ожиданий, следовательно, энергия мотивации их детей падает. Четвёртое. Дети чаще всего делают то, что по их мнению от них ожидают. Моя мама, учительница, постоянно подтверждает это, встречая случайно родителей своих выпускников или самих их бывших учеников, а потом пишет к ним сообщения. Буквально недавно встретил с одной мамой которая боготворила дочь и постоянно ругала сына, в принципе, хорошего парня. И вот, встретив ее на днях, услышала об успехах дочери и о сыне-неудачнике. С добавкой, из него ничего хорошего не выйдет, а парню всего 25. Он мне как-то сказал, вот вырасту, ни за что не прощу мать. Это второй случай в моей практике. Первый был без имен, которому 46, и он полностью сломлен диктаторским общением матери. «Наши дети будут лучше, чем мы», поет Баста. Но прямо хочется сказать, их, Василий, не всё так просто. Обязательно будут. Главное для этого, чтобы в наших детей верили больше, чем верили в нас. И тогда они точно будут лучше, чем вы. Лучше, чем мы. Лучше, чем мы.